На сегодня скопен я дам своей смертоносной рапире отдохнуть в ножнах и предоставлю лекарям увеличивать население кладбищ, где я состою главным поставщиком. Кто, подобно мне, свергнул с престола персидского шаха, за бороду вытащил армарабакена из его стана, а свободной рукой, Сразил десять тысяч неверных турок, Пинком сокрушил стены сотен крепостей, Не раз бросал вызов в судьбе, Задавал трёпку случаю, Предавал зло огню и мечу, Как гусака ощипал Юпитерова орла, Когда тот отказался принять вызов, Боясь меня больше, чем титанов. Кто шел против ружей с громовой стрелой, Вспарывал небо стриём усов, Тому, конечно, не грех побездельничать и поразвлечься. Кстати же, вселенная укращена и не ставит более преград моей удали, а парка Атропа осведомила меня, что ножницы, которыми она обрезала нить скошенных моим мечом жизней, притупились, и ей пришлось отправить их к точильщику. Итак, Скопен, мне надо обеими руками сдерживать мою храбрость, прекратить на время дуэли, войны, побоища, разгромы, опустошение городов, рукопашенные схватки с гигантами, истребление чудовищ по образцу Тезея и Геркулеса, в чем находит себе выход вся алчность моей неукротимой отваги. Я сам хочу отдохнуть не даю передышку смерти. но ну, в каких развлечениях проводит свои досуги и рекреации сеньор Марс? этот жалкий драчун по сравнению со мной. Он нежится в объятиях белых и мягких рук госпожи Венеры, которая, будучи благоразумнейшей из богинь, отдает предпочтение воинам, жестоко презирая своего хромоногого рогоносца мужа. Вот почему я решил снизойти до человеческих чувствований, И, видя, что Купидон не осмеливается направить стрелу с золотым наконечником в храбреца моей закалки, я поощрительно подмигнул ему. Этого мало, чтобы острие могло пронзить доблестное львиное сердце. Я скинул кольчугу, сплетенную из колец, которую дарили мне богини, императрицы, королевы, инфанты, принцессы и знатные дамы, со всего света мои знаменитейшие любовницы, дабы их магическая сила оберегала меня в самых моих безрассудных деяниях. Насколько моему слабому разумению доступны перлы столь блистательного красноречия, уснащенного столь меткими оборотами и красочными метафорами, «В азиатском вкусе», — сказал слуга, делавший вид, будто слушает пламенную тираду хозяина с величайшим напряжением ума. «Из этого чуда риторики явствует, что вашей доблестнейшей милости вздумалось воспылать страстью к какому-нибудь юному бутончику, иначе говоря, вы влюбились, как самый простой смертный». «Надо сознаться, что для лакея...» «У тебя недюжинная смекалка, ты попал прямо в точку!» Снисходительно, с высокомерным добродушием подтвердил Матамор. «Да, я имею слабость быть влюбленным, но не бойся, это не нанесет ущерба моей отваге. Я не Самсон, чтобы позволить себе стричь, и не Алкит, чтобы сидеть за прялкой. Пусть попробовала бы Далила, дотронуться до моих волос. Амфала-то бы с меня сапоги. При малейшем непослушании я бы заставил ее отчищать от грязи шкуру немейского льва, как испанский плащ. В часы досуга у меня явилась такая унизительная для отважного сердца мысль. Конечно, я сразил рот человеческой, но поверх только лишь его половину, Женщины, создания беззащитные, ускользают из-под моей власти. Неблаговидно рубить им головы, отрезать руки и ноги, рассекать их надвое до пояса, как я поступаю с моими врагами-мужчинами. Учтивость не допускает таких воинственных повадок с женщинами. Мне достаточно капитуляции их сердец, безоговорочной покорности души, расправы с их добродетелью. Правда, число плененных мною дам превышает количество песчинок в море и звезд на небе. Я таскаю за собою четыре сундука с любовными записочками, письмами и посланиями и сплю на тюфике, набитом черными, русами, рыжими и белокурыми локонами, которыми одаривали меня даже целомудреннейшие скромницы». Со мною заигрывала сама Юнона, но я отверг ее, потому что она порядком перезрела в своем бессмертии, несмотря на то, что Канофосский ключ каждый год возвращает ей девственность. Но все эти победы я считаю поражениями, и лавровый венок, в котором не достает хотя бы одного листка, не нужен мне. Он обесчестит мое чего Прелестная Изабелла смеет мне противиться. И хотя любые преграды мне желанны, Такую дерзость я стерпеть не могу. И требую, чтобы она сама, колено преклоненно, С распущенными волосами, Моля пощаде и помиловании, Принесла мне на серебряном блюде Золотые ключи от своего сердца. «Ступай!» Принуди эту твердыню к сдаче. Даю ей три минуты на размышление. Песочные часы будут в ожидании трепетать над лане устрашенного времени. С этим мотомор остановился в подчеркнуто угловатой позе, комизм которой усугубляла его сверхъестественная худоба. Несмотря на лукавые уговоры скопена, окно не открывалось. Уповая на прочность стен и не боясь подкопа, гарнизон в составе Изабеллы из Зербины не подавал признаков жизни. Мотомор, которого ничем нельзя озадачить, на сей раз был озадачен этим молчанием. «Кровь и пламя, небо и земля, громы и молнии!» — взревел он, топорща усы, как разъяренный кот. Эти потоскушки не шелохнутся, точно дохлые козы. Пусть выкинут флаг и бьют отбой, иначе я щелчком опрокину их дом. И по делам не дотроги, если она погибнет под развалинами. Скопен, друг мой, чем ты объясняешь такое лютое и дикое сопротивление моим чарам, коим, как известно, нет равных ни у нас на земноводном шаре, ни даже на Олимпе, обиталище богов? Я объясняю это очень просто. Некий Леандр, конечно, не такой красавец, как вы, но не все обладают хорошим вкусом. Вступил в сговор с местным гарнизоном, и ваша отвага направлена на крепость, покоренную другим. Вы пленили отца, а Леандр пленил дочь только и всего. Что? Ты говоришь, Леандр? И не повторяя этого презренного имени, не тот от лютой злобы я сорву с небес солнце, выбью глаз у луны и, ухватив землю за концы земной оси, так ее тряхну, что произойдет новый потоп не хуже, чем приное или агиге. Этот поганый сопляк осмеливается у меня под носом ухаживать за Изабеллой, царицей моих помыслов. Только покажись мне, отпетый развратник, Хлыщ с большой дороги, я вырву тебе ноздри, Разрисую крестами твою рожу, проткну тебя насквозь, Разнесу, искаю, раздавлю, распотрошу, растопчу тебя, Сожгу на костре и развею твой пепел. Если ты попадешься мне под руку, пока не отбушевал мой гнев, Пламя из моих ноздрей отбросит тебя в первозданный огонь за пределы вселенной. Я зашвырну тебя в такую высь, что назад ты уже не вернешься. Встать мне поперек дороги! Я сам содрогаюсь при мысли, сколько бед и несчастий навлечет такая дерзость на злополучное человечество». Достойно покарать такое преступление я могу, лишь раскроив одним ударом всю планету. Леандр — соперник Матамора. Клянусь Махмутом и Терваганом. Слова застревают в испуге, не смея выговорить такую ересь. Они не вяжутся друг с другом. Когда берешь их за шиворот, чтобы соединить вместе, они воют, зная, что я не спущу им такой дерзости. Отныне и впредь. Леандр, ой, язык мой, прости, что я вынуждаю тебе произнести это гнусное имя. Леандр может почитать себя покойником, и пусть поспешит заказать себе у каменотеса надгробный монумент, если я по великодушию своему не откажу ему в погребении. Клянусь кровью Дианы, что кстати, то кстати, заметил слуга. Господин Леандр собственной персоной не спеша приближается к нам. Вот вам случай на чистоту объясниться с ним, и каким же великолепным зрелищем будет поединок двух таких храбрецов. «Не стану таить от вас, что среди местных учителей фехтования и их помощников этот дворянин завоевал неплохую славу. Поспешайте обнажить шпагу. Я же, когда дело дойдет до схватки, постерегу, чтобы стражники не помешали вам».